Глава 18. Эскалы. В голове бесвязно проносились мысли. Казалось, смерти не миновать. Хара отчаянно размахивала руками, стараясь за что-нибудь ухватиться. И вскоре удача повернулась к ней лицом. Течение вынесло ее к краю берега. Где почву размыло, а корни грузных деревьев торчали из-под воды, как огромные корявые пальцы. В первый раз рука соскользнула в попытке ухватиться за них. Но во второй она напряглась и изо всех сил вцепилась пальцами в выпирающий корень. С трудом вытащив голову из воды, Хара закашлялась и сделала вдох. Ледяные брызги сыпались в рот. Мокрые волосы облепили лицо и застилали обзор. Одежда висела мертвым грузом, а оружие затерялось. Течение так и норовило унести ее дальше, утопить, присвоить навечно. Хара осознавала, что сил долго оставаться на плаву у нее не хватит. И потому последние из них решила потратить на попытку выбраться. Пришлось задействовать правую руку, незамедлительно отозвавшуюся пронизывающей болью. Хара сморщилась, но продолжила вытягивать себя из воды, крепко хватаясь за скользкие корни. Ей казалось, что пытка продлится вечно. Дважды девушка соскальзывала и чуть не захлебнулась. Впрочем, каторжные усилия принесли плоды. И вскоре Хара оказалась на суше. Она растянулась на траве, переводя дыхание, и сразу же скорчилась от боли. Перевязка давно слетела, и сломанные пальцы пульсировали так, будто их поломали вновь. Лицо девушки было влажным. С щек скатывались мелкие капли. Из глаз струились побольше. Хара почувствовала, что плачет, и уже не может это остановить. Все случилось так быстро, напоминало страшный сон. Чудовища, неизвестные люди, вынырнувшие из тьмы. Все погибли, с ужасом думала Хара. Столько сильных воинов убили за считанные мгновения. За что? «Почему? Я сейчас тоже могла быть среди них». Разлагалась бы, стала призраком и смотрела, как меня жрут черви. От этих мыслей девушка разрыдалась сильнее. Боль, ужас, скорбь. Хотелось, чтобы все закончилось. Она лишилась меча и коня. Поблизости вряд ли есть люди. Осознав это... Хара привстала и с отчаянием посмотрела на реку. Нор, разумеется, выплыть не смог. Вокруг чаща. Плотно растущие друг к другу деревья напускали мрак. И солнцу почти не удавалось пробиться через густые, приплюснутые по краям кроны. Девушка утерла слезы и дрожащей рукой убрала с лица волосы. В висках пульсировала. Харри чудилось, что преследователи еще скрываются среди деревьев. Ищут ее терзаемые страстью убийства. Огромные пасти, рога. Девушка поежилась. Ей доводилось видеть всяких существ. Но с вархарами она столкнулась впервые. Трудно представить, что кому-то удалось бы их подчинить. И кто это был? Маги, выпотрошившие деревню. Кто-то другой? Шли минуты. Хара пыталась оценить положение, прислушивалась. Бурлящая река недовольно ревела от того, что упустила жертву. Девушка не двигалась, боясь привлечь ненужное внимание. Как вдруг за спиной раздался треск. Первое, о чем подумала Хара. Они нашли ее. В панике обернулась, готовясь снова броситься в течение, лишь бы не оказаться разорванной. Но из-за деревьев вышел не Вархар, а маленькая темноволосая девочка с ведром. То было едва ли не больше нее. Но малютка с завидным упорством дотащила его до реки, затем нелепо наклонилась, как будто хотела набрать воды, и заколебалась. Влажная почва под маленькими ножками слегка просела. Хаара, кое-как выбравшаяся на берег, знала, насколько неустойчив край. Испугавшись, что ребенок свалится, девушка поспешно встала и приблизилась к ней. Малышка до последнего не замечала постороннюю, прощупывала влажную землю ногой крепко держась за деревянную ручку. Казалось, нашла устойчивое положение, наклонилась, чтобы зачерпнуть воды. То ли ведро перевесила, то ли почва все-таки подвела, но девочку потащила вниз. Хара хотела схватиться за платье, но успела только за волосы. Поймала косу и дернула на себя. Девочка попятилась, выронила ведро и вскрикнула. «Прости, не хотела сделать больно, но здесь скользко. Воду лучше набрать в другом месте». Девчонка подняла глаза. Хара заметила, как они расширились и наполнились слезами. Мелькнула мысль. «Неужели настолько больно?» И тут девочка закричала. Хара вздрогнула. Какого шаха? Эй! Кто-то недобро окликнул ее. Хара обернулась и увидела, как на нее надвигается пара. Мужчина и женщина. На вид странноватые, не внушающие доверия. Выходит она, ошиблась, предположив, что поблизости нет деревень. Мужчина был строен и подтянут. Бабрит. Он не носил рубаху, и на торсе его виднелось несколько хаотичных рубцеватых шрамов. Женщина, шедшая рядом, напоминала женщину лишь оголенными грудями: лысый череп, худое угловатое лицо, на шее громоздкое ожерелье из костей, клыков, зубов, животных и при детальном рассмотрении людей. Ее кожу покрывала весь татуировок. А во взгляде было что-то дикое, нечеловеческое. Она стянула с плеча лук и наложила стрелу так быстро, что Хара не успела моргнуть, а уже оказалась под прицелом. Мужчина был с копьем, но выражал меньше враждебности, как будто не видел нужды пускать его в ход. «Ены «Энги юба процедила женщина. Хара не разобрала ни слова, но на всякий случай подняла руки, показывая, что безоружно. Девчонка бросилась за спины взрослых. Святой Гиул, ваша дочь чуть не свалилась в реку. Я только хотела помочь ей. О ты апьекат, я уже ухожу. Ухожу, сказала Хара, пытаясь жестом показать назад и аккуратно попятившись. Но женщина выстрелила. Стрела сверкнула в сантиметрах от лица принцессы. Сердце ухнуло в пятке. Хара замерла. Авен-аншиф Я не понимаю. Хара покачала головой. Судя по всему, вы не говорите по-даарски. Так что давайте разойдемся мирно. Никому не нужны неприятности. Таксва Абен. Женщина кивнула в сторону Хары, и мужчина угрожающе приблизился к ней. Хотелось попятиться, броситься в кусты, но лысая уже наложила новую стрелу. Хара была уверена, что предыдущий выстрел служил предупреждением, и следующий угодит в цель. Мужчина схватил ее за локоть и куда-то потащил. Хара почувствовала, как болезненно вплоть впиваются пальцы. Только не это! мелькнула мысль в голове: Мне не может так не вести. Отпустите! «Куда вы ведете меня? Я не враг, понимаете? Я отбилась от отряда, на нас напали. Вам нужно выслушать меня». Хара всячески упиралась, пытаясь освободиться, но силы оставили ее, а враждебный вид женщины не позволял действовать отчаянно. Оружия нет, пальцы руки сломаны. Еще не отошедшая от шока, после всего увиденного и пережитого, она влипла в новые неприятности. Издеваешься, Хара мысленно обратилась к Гиулу. Ты, проклятый бог, смеешься надо мной. Весело! Хочешь наказывать меня из за хорошие поступки? Или я навеки заражена несчастьем из-за слабости? Наглости? Тебя оскорбляет то, что я живу? Что я не пришла, когда ты позвал? Всегда всем что-то от меня нужно. Одним смерть, другим торжествующая справедливость. Но смерть сама отвернулась, а справедливости нет. Мы в Ривердасе. Может, Гиул, ты вовсе покинул эти края? Ответь! «Ты все еще слышишь?» Но Бог не ответил. Они шли по узкой лесной тропке мимо кустарников и деревьев. Принцессу до сих пор не покидало чувство, что поблизости находятся убийцы. Ведь неподалеку, вверх по реке, они только что безжалостно отправили в Аридон всех ее спутников. Мало того, «Мертвая деревня» Хотелось верить, что люди, по случайности, неверно понявшие ситуацию, не станут спешить с выводами. Удел неудачников – утешаться тем, что пал жертвой меньшего зла. Хрен редьки не слаще. Вскоре меж стволов замелькало селение. Куцы и шалаши даже нельзя было считать за полноценные дома – Они стояли плотным кольцом, не огороженные ничем, кроме нескольких странных фигур. Хара присмотрелась к деревянным идолам, изображающим по три уродливых головы. Способен ли Гиул вообще слышать из места, где его имя никем не произносится? Иноверция. Не без ужаса подумала Хара. В Ривердасе их звали Эскаллы. Верховный отец когда-то рассказывал, что есть люди, создавшие своего бездушного бога. Этот бог покровительствовал безумию. Об иноверцах говорили разное, что они прячутся в лесах и горах, живут там, куда истинный бог не заглядывает, носят шкуры зверей, «Говорят на языке животного мира, едят детей, устраивают торги». Хара не знала, стоит ли в это верить, ведь своими глазами их никогда не видела. Теперь же ее пробрал озноб. Они выглядели дико, откровенно. Изъяснялись так, что девушка и слова не понимала». Стоило зайти в поселение, как в глаза бросилось то, что все женщины, как одна, сверкали лысыми черепами и обнаженными грудями. Хара заметила, как одна кормит двухлетнего ребенка, не стесняясь окружающих. Он присосался к сиське и даже не отвлекся, когда парочка привела чужачку. Тела многих женщин и мужчин покрывали татуировки. Хара никогда не видела такого. Несколько десятков глаз уставились на нее сначала с любопытством, затем с отвращением. Один из присутствующих мужчин выступил вперед и спросил: Неате. Хара осмотрела черные перья, украшающие его ожерелье. Соплеменники обменялись фразами. Ахара лихорадочно пыталась придумать, как донести до них свою мысль. Незнакомец подошел ближе, ухватил ее за подбородок, чтобы лучше рассмотреть. Девушка заметила пренебрежение во взгляде. Анидоро, Анидоро, на языке Скалов и Наверцев уродливая. И что это должно значить? Явно ничего хорошего. Послушайте, вышло недоразумение. Давайте попытаемся понять друг друга. Живя в замке, Хара изучала разные языки: Ханский, Энский, Сциланский. Но речь дикарей не напоминала ни один из них. Девушка и не думала, что на территории Ривердаса живут племена, не владеющие Даарским. Как вышло, что она оказалась в столь нелепой ситуации? «Энде!» Хара сморщилась. И что предпринять? Покориться судьбе, а позже, улучив момент, сбежать? Из ближайшего шалаша показалась сгорбленная женщина. По количеству морщин и обвисшим щекам стало понятно. Она стара. На шее целых три ожерелья, а татуировок больше, чем у кого-либо в округе. Глаза холодные, хищные, внимательные. В то же время крошечные, глубоко запавшие. Две черных пристально смотрящих точки. Обвисшая уродливая грудь, к счастью, почти прикрытая перьями губы презрительно сжаты в полоску. Оте абьякат?» Хара лишь покачала головой. Я не понимаю вашего языка. Могу я просто уйти? Было бы прекрасно, если... Кто ты быть? спросила старуха на ломанном даарском. И Хара умолкла. В глазах вспыхнул огонек надежды. Слава Гиулу, вы меня понимаете. Тут же посетила мысль, что упоминание Гиула при иноверцах было лишним. Хара прикусила губу. Боюсь, ваши люди все неправильно поняли. Девочка чуть не упала в реку. Я помогла. Я спрашивать, кто ты быть, ты отвечать. Суровее чеканила старуха. «Я – дочь командующего Лакудой. Сира Ридесара. Мы были на разведке, в лесу. Произошли страшные убийства. На нас напали. Дозорные, скорее всего, мертвы. Я упала в реку, поэтому выжила». «Вы должны подумать о собственной безопасности. Убийцы могут быть поблизости, здесь лучше не оставаться». Взгляд старухи оставался неизменно пристальным. Харе казалось, она чувствует ее ложь. «Ты быть чужой здесь. Ходить там, где наша земля. Прошу простить, я ненарочно. Ты не нравится духам. Они не говорить, что ты зло. Говорить сжечь». Хара мысленно усмехнулась. Ну да, конечно же. Уверяю, они ошибаются. Духи никогда не ошибаются. Что за проклятые духи? Хара старалась сохранять самообладание. Я не сделала ничего дурного. Но ты стать делать, твоя душа есть ненависть, ты нести смерть многим. «Неправда. Я не отняла ни единой жизни. Пусть ваши духи присмотрятся лучше. У меня и в мыслях нет». «Тут Хаара осеклась», подумав о Лангрене. «Она собирается убить короля, а до него тех, с кем столкнется на арене. Может, это зло предвидят духи?» «Но разве наказывать убийц плохо?» «Сжечь тебя?» «Верный путь. Но и нет тоже. «Прошу, отпустите меня. Я не опасна. «Нет, ты слаба. Мы мочь продать тебя, белый человек». Хара не знала, плакать ей или смеяться. «Быть сожженной или проданной в рабство. Выбор достойной последней наследнице. И вполне очевидный. Рабство не худший вариант. При удачном стечении обстоятельств можно сбежать. Может, белый человек окажется благородным? В глубине души Хара знала, дважды повезет вряд ли. Продайте! От этого для вас гораздо больше пользы. Старуха запустила пальцы в мокрые Харины пряди. Девушка почувствовала, как она тянет за них. «Злые духи цеплятся за волос, мешать ясно видеть, путать мысли. Но я не стричь. Белые люди любить грязные женщина. «Я джиф Абен, мидар Меманджум. Последнее старуха бросила стоявшим поблизости мужчинам. И Хару куда-то поволокли. Девушка перестала думать о том, что хуже уже не будет. Каждый новый день убеждал в обратном. Ее привязали к дереву прямо напротив одного из идолов. Так что теперь уродливые, хищно скалящиеся рожи пристально наблюдали за пленницей. «Просто деревяшка!» Хара убеждала себя в этом но не могла избавиться от навязчивой мысли, будто что-то незримое и впрямь дышит поблизости. Изучает. Не шевельнуться. Хочется в туалет, знобит, рука пульсирует от боли. Плакать уже нечем. Хара чувствовала не столько отчаяние, сколько злость. Она мысленно взывала к Иландару, Но тот не появлялся. Специально мучает или не может зайти на землю искалов. «Ну же, братец, убеди духов отпустить меня!» Никакого ответа. Губы Хары искривила злобная усмешка. Так улыбается человек, готовясь убить. Черные мошки кружили у лица, кусали за лоб и щеки. Девушка делала вид, что не замечает дискомфорта. Пыталась абстрагироваться, воображая костер. Наверняка гореть гораздо неприятнее. И на разожгли огонь. Хара наблюдала за тем, как они едят из общего котелка и предаются странным увеселениям. Какая-то женщина с извилистым узором на спине целовала в губы парня сильно младше себя. Неподалеку еще две женщины боролись, пытаясь повалить друг друга с помощью хитрых приемов. Собравшиеся вокруг наблюдатели поддерживали их возгласами и словечками, смысл которых до Хаары не доходил. «Увы, проклятый идол закрывал приличную часть обзора». А пленница смотрела куда угодно, лишь бы не на него. Прислушивалась. Никаких подозрительных звуков. Деревья в этой части росли слишком близко. Вархары вряд ли проберутся. Единственное, что утешало. Хотя спать под открытым небом, когда напротив такая уродливая деревяшка, казалось невозможным. Ночные тени воскресили образы, которые Хара старалась тщательно запрятать в дальние уголки памяти. Трупы на кольях. Ночь обладает жуткой способностью оживлять все дневные кошмары. Что если мертвецы слезли с кольев? Что если они придут? Хара дала себе мысленную пощечину. «Мертвецы не ходят. Никакая магия на такое не способна. Смерть — это навсегда. Правда ведь?» Смотря на эскалов, их мерзких идолов и трескучие костры, Хара думала, что многое прежде было скрыто от глаз. «Что она знает об этом мире?» что из всего, сказанного ее учителями, не было ложью. Хара молилась, чтобы звуки не стихали. «Пусть люди говорят, вопят, дерутся!» Лишь бы она верила, что все еще находится в жизни. Остаться один на один с темнотой ей хотелось меньше всего. Она не верила, что сможет уснуть.